Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она п о к о и т с я стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя взирает. Ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг в ее сиянии исчезает. Уда бы ты не поспешал, хоть на любовное свидание, какое б в сердце не питал, ты сокровенное мечтание. Но в встрече с ней смущенный ты вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно перед с в я т ы н е й красоты.